Эно Раут. Муфта, Полботинка и Маховая борода. Полботинка вспоминает детство. Маленький красный автофургон остановился у развилки. По какой дороге поедем? спросил сидевший за рулём Муфта. Полботинка и Маховая борода высунувшись из окна, огляделись. Похоже, у нас две возможности, сказал полботинка. Да. Выбор сделать трудно, добавил Муховая борода. Будь возможность одна, всё было бы вдвое проще. Выбрать и в самом деле оказалось очень даже нелегко. М-м, надо всё взвесить, обсудить и не спеша сделать выбор, решил Муфта и выключил мотор. Извилистая дорога терялась в густом лесу. Слева виднелась деревня. Неподалеку от деревни возвышалась гора. В вершину ее венчали живописные развалины замка. — В лесу, конечно, много приятного, — задумчиво произнес маховая борода. — Между прочим, моя борода явственно ощущает лето. Это значит, что укрытые от ветра лесные полянки должно быть красны от земляники. Не имею ничего против земляники, сказал муфта. Но с другой стороны, развалины замка потрясающе красивые. К тому же, они наверняка обладают исторической ценностью, которую мы могли бы в досуге изучить. Пол ботинка заёрзал. Честно говоря, у меня очень слабо развито чувство прекрасного, сказал он. И никогда я не испытывал особого интереса к истории, но эти развалины оказывают на меня воздействие. Какое воздействие? осведомился моховая борода. Пол ботинка пожал причами и, повернувшись к лесу, добавил. Лес тоже оказывает на меня воздействие, и я должен сказать, воздействие это совершенно особое. Он открыл дверцу и вышел. Остальные нерешительно следовали за ним. Это хорошо или, или плохо? Особое воздействие. А заботчиво спросил муфта. Пол ботинка не нашёл точного ответа. Как сказать? произнёс он. Оно вроде бы и радует, и вроде бы навевает грусть, никак не пойму, что это за воздействие такое. Но воздействует оно здорово. Пол ботинка медленно осматривал окрестности. Вдруг его взгляд остановился на подорожной лужайке. Посмотрите, прошептал он, вытянув руку. Муфта и моховая борода разом взглянули туда. Это же Это же От волнения Муфта не мог продолжать. Ноги его ослабели, и он опустился на край канавы. Это же крысы, сказал Муховая борода. И точно. Шурша травой, к развалинам спешило не меньше тысячи крыс. Они бежали плотной массой, и чуть не каждая держала что-нибудь в зубах: корку хлеба или кусочек сыра, лоскут материи или кожи, кусок мяса или ещё чего-то. А несколько крыс, перевернувшись на спину, держали в лапах куриные яйца другие крысы волокли их за хвосты с разбоя возвращаются пробурчал полботинка богатую добычу награбили по счастью крысы не обратили на троих друзей внимания только некоторые бросили на машину колючий недобрый взгляд умные у них глаза заметил моховая борода Тут и муфта, наконец, сумел произнести фразу от начала до конца. «Нет ничего ужаснее, чем злой ум!» Стая приблизилась к краю ржаного поля и стала исчезать в хлебах. «И куда это они направились?» В слух размышлял маховая борода. «Куда это они тащат свою наживу?» «Да в развалины замка, конечно!» Неожиданно радостно воскликнул Полботинка, и лицо его преяснилось. Это же место моего детства, понимаете? Муховая борода и муфта, ничего не поняв, вопросительно уставились на Полботинка. Всё ясно. Взволнованно продолжал Полботинка. Ох, дорогие друзья мои, мы прибыли на землю моего детства. Как часто я мысленно бродил по тропинкам моего детства, и вот наконец я здесь. Здесь я родился и рос, играл и мужал. Как странно, что я не сразу узнал родные места. Какой-то воздействие ты всё же почувствовал. Напомнил моховая борода. Да-да! Закивал полботинка. Воздействие было могучее. О, детство, золотое детство! Как незаметно ты пробежало. О, детство такое близкое и такое увы далёкое. Муфта и муховая борода, расстроганные, молчали. Они никогда ещё не слышали, чтобы пол ботинка говорил так возвышенно. К этому времени все крысы скрылись в оржи, и над лужайкой воцарился прежний покой. Такие, значит, дела сказал полботинка. И что же будет дальше? Должно быть, ты хочешь немного побродить по местам своего детства, спросил Муховая борода. Раз уж ты так неожиданно сюда попал. А, -а, -а крысы? удручённо воскликнул муфта. Должен признаться, эта стая крыс совершенно вывела меня из душевного равновесия. Моховая борода внимательно посмотрел на муфту. Пожалуй, я тебя понимаю, сказал он, помедлив. Крыса в самом деле не бог весь какое украшение природы. К счастью, существует множество средств, помогающих вернуть душевное равновесие. Наилучшие действия, на мой взгляд, оказывают успокаивающий настой «Надо взять одну часть тмина, две части листьев трифолии, три части валерьянового корня. Да вот и все необходимое!» «И, и это растет в твоей бороде?» Нерешительно спросил муфта. Хе -хе. «Чего нет, того нет!» — улыбнулся маховая борода. «Но для чего же лес?» «Верно!» — обрадовался полботинка. «Двинемся в лес!» «О, небо, как давно я не бывал в лесу моего детства!» Они забрались в машину. «А крысы?» Снова вздохнул Муфта. «Не беспокойся!» Успокоил друга Пол Ботинка. «После набега крысы еще долго не выйдут из развалин замка. Так было в дни моего детства, и я уверен, так будет и теперь!» Муфта завел мотор.